Глава 27. У себя в комнате Хаён ненадолго выглянула за окно, а потом забралась на кровать. Промелькнула яркая вспышка и почти сразу же задребезжала оконное стекло. Спрятавшись под одеяло, девочка крепко зажмурилась. Здесь её страх немного поутих. Причина, по которой после возвращения домой Хаён всё продолжала что-то рассказывать, Сангён, была в том, что она не хотела оставаться одна. Всю дорогу домой, бредя под дождём, девочка испытывала странное чувство, будто кто-то в тихомолку крадётся за ней. Хотела обернуться и посмотреть, но так и не смогла. Боялась, что если обернётся и посмотрит, то увидит у себя за спиной свою мёртвую мать. Вчера вечером папа приходил к ней в комнату поговорить. Сказал, что на десять дней уезжает в командировку и пожелал хорошо провести время с Сангён. Хайон тогда послушно кивнула. Поначалу она не возлюбила новую папину жену, Мама всегда говорила ей, что она не хорошая женщина, что эта эгоистичная дрянь, которой нравится рушить чужие семьи, увела папу. Но со временем Хайон поняла, что мама говорила неправду. Папа выглядел гораздо более счастливым с Сангён, чем с мамой. Сангён не орала, не пила, не ругалась плохими словами. Да, она ошлёпнула её по щеке, но вообще-то было совсем не больно. А потом даже извинилась. Мама никогда ни за что не извинялась. Хаён сначала представлялось странным, что папа постоянно заставляет её обещать во всём слушаться Сангён. Уж не из-за того ли, что та недолюбливает её? Казалось, как раз по этой причине отец велит ей вести себя тихо. Но нет, вроде это не так. Теперь Сангён всё время ласково обнимает её. В её объятиях Хаён хочется закрыть глаза и уснуть. У них так уютно. Её мама не любила обнимашек. Обнимала её только тогда, когда кто-то ещё находился поблизости. После того, как отец спустился вниз, Хайон ещё долго лежала на кровати, думая про маму и про Сангён. А потом незаметно уснула. И во сне встретила свою мать. Мама была очень зла. Прямо как в тот день. «Зови своего отца! Быстро!» Хайон заткнула уши, но всё равно слышала пронзительный голос матери. Та схватила её за руку и вывернула, и Хайон открыла глаза от боли. Почувствовала облегчение, поняв, что это был всего лишь сон. Опять полыхнула молния. Лил дождь, задувал ветер. В такие дни маме ещё больше хотелось увидеть отца, а Хайон хотелось перестать думать о ней. Она умерла. Она умерла, так что прекрати вспоминать о ней, мысленно приказала она себе. Однако в такие дни Хайон всё равно боялась, что мама вдруг появится откуда-то ниоткуда и начнёт на неё орать. Девочка вскочила с кровати, прихватив подушку. Казалось, что спать в объятиях Сангён будет не страшно, даже если вдруг появится мама. Она уже двинулась к выходу из комнаты, когда вдруг запнулась щенка. Напуганный тот спрятался под кровать и не появлялся оттуда, сколько бы она его ни звала. В конце концов Хайон полезла рукой под кровать, и рука на что-то наткнулась, на что-то липкое. Это оказалось птичье перо. Посмотрев на него, Хайон тут же выдвинула ящик комода, приподняла сложное одеяло. Коробочки под ним не было. И она сразу поняла, кто её взял. Губы её скривились. Она всегда кривила губы, когда злилась. Надо было пойти и потребовать ответа. Но сначала она решила всё-таки достать щенка из-под кровати. «Это, видать, как раз он», — подсказал Сангён про коробочку. «Вообще-то это был их общий секрет. Только её и его». Щенок, видать, почуял, что сделал что-то не то, раз уж так прячется. «Щенок, который не умеет хранить секреты, должен быть наказан». Наконец её рука ухватила щенка. Хайон выволокла его из-под кровати и посмотрела прямо в глаза. Держа в руке отбивающегося щенка, стала искать маленькую коричневую бутылочку, которую запрятала как можно глубже. Сангё находилась в каком-то то ли дворце, то ли огромном особняке. На ней было чёрное платье, и она шла по бесконечно длинному коридору с высоченным потолком, методично заглядывая в открытые комнаты по бокам, высматривая кого-то. Кто-то стоял в солнечном свете в самом конце коридора, и Сангён, сломя голову, бросилась туда. И едва поняла, что там стоит Хайон, как девочка убежала в другую комнату, словно играя в прятки. Её заливистый смех звенел в пустом пространстве, отдаваясь от потолка. Сангён захотелось заткнуть уши. Пока она пыталась убежать от этого смеха, прямо перед ней откуда-то из-под потолка упала верёвка. На конце её болталась удавка, словно говоря, что Сангён нужно повеситься на ней. Перепугавшись до смерти, та оттолкнула верёвку и бросилась бежать дальше. Завернула за угол и заметила дверь в самом конце тупика. Открыла её и увидела, что Хайон уже стоит там, протягивая ей пригоршню таблеток от простуды. Сангён отрицательно замотала головой, и Хайон, вдруг взъерившись накинулась на неё, словно пытаясь впихнуть в неё эти таблетки силой. Кое как стряхнув тянущиеся к лицу руки, Сангён изо всех сил оттолкнула её. Широко раскрыв глаза от удивления, Хаён полетела куда-то вниз, размахивая руками в воздухе. Встав возле перил, Сангён в ужасе бросила взгляд вниз и увидела, что девочка лежит прямо перед ней на полу, неестественно вывернув ноги. При этом она что-то кричала, и всё пыталась дотянуться до неё. И тут вдруг... Руки у Хайон почему-то стали вытягиваться всё дальше и дальше, и вот, наконец, вцепились ей в шею. От тепла её кожи Сангён прошиб ледяной озноб. Сангён резко открыла глаза. Всё тело буквально пропиталось потом. Это был всего лишь сон, но она по-прежнему чувствовала, как маленькие ручки Хайон смыкаются у неё на горле. Потрогала себя за шею. Ничего там не было, естественно. И в этот момент увидела стоящую рядом Хайон. Всё тело моментально покрылось гусиной кожей. Похоже, что прикосновение этих маленьких ручек отнюдь не было сном. «В чём дело?» — резко спросила Сангён. Хаён держала в руках подушку. «Наверное, она просто спустилась сюда, чтобы не оставаться одной в грозу?» Девочка протянула руку, пощупала лоб Сангён, а потом свой собственный. «У вас горячее», — сказала она. «Да, я неважно себя чувствую. Не поднимешься к себе в комнату?» — произнесла Сангён. «Нет, я лучше останусь тут». Санген хотела сдержать глаза открытыми, но из-за таблеток она чувствовала сильную сонливость, опять впала в глубокое забытье. Даже не осознала, как Хайон проскользнула в постель рядом с ней и крепко обхватила ее обеими руками за талию.